Глава 23. Экзекуция. Аукционный торг открывался в пять часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с четырех. Друзья явились в три и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом. «Похоже на то, — сказал Остап, — что завтра мы сможем уже при наличии доброй воли купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз». И Полит Матвеич мялся. Только стулья могли его утешить. От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках «Столетия» и бородей, не спадавший на толстовку русского коверкота. Примечание. В клетчатых брюках «Столетия» на толстовку русского коверкота. Вероятно, имеется в виду «Столетие Одессы» название «сорта суконной клетчатой ткани». Праздновалось столетие города в 1895 году. Узкие клетчатые брюки тогда считались еще модными, и примерно тогда же российские фабрики освоили выпуск входившего в моду каверкота английский cover coat, верхняя одежда, плотной шерстяной или полушерстяной ткани с мелким узором. Конец примечания. Консессионеры заняли места в четвертом ряду справа. И Полит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли с 43 номером. И в продажу поступала сначала обычная аукционная «Гиль и дичь». Разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника петунина бисерный редикюль, совершенно новая горелка от Примуса, бюстик Наполеона, полотняные бюстгальтеры, Гобелен — охотник, стреляющий диких уток и прочая голематья. Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно. Все стулья были на лицо цель была близка, ее можно было достать рукой. «Большой бы здесь начался шухер», — подумал Остап, оглядывая аукционную публику, «если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев» фигура изображающая правосудие провозгласил аукционист бронзовая в полном порядке 5 рублей кто больше 6 с полтиной справа в конце семь восемь рублей в первом ряду прямо второй раз 8 рублей прямо третий раз в первом ряду прямо К гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег Стучал молоточек аукциониста. Продавались пепельницы из дворца, стекло баккара, пудреница фарфоровая. Время тянулось мучительно. «Бронзовый бюстик Александра Третьего!» «Может служить пресс-папье!» «Больше, кажется, ни на что не годен!» «Идет с предложенной цены бюстик Александра Третьего!» Публика заржала. «Купите, предводитель», — съязвил Остапа. «Вы, кажется, любите». Ипполит Матвеич не отводил глаз от стульев и молчал. «Нет желающих. Снимается с торга бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике правосудие. Пять рублей, кто больше?» В первом ряду прямо послышалось сопение. Как видно, гражданину хотелось иметь правосудие в полном составе. «Пять рублей бронзовое правосудие!» «Шесть!» — четко сказал гражданин. «Шесть рублей прямо!» «Семь!» «Девять рублей в конце справа!» «Девять с полтины!» — тихо сказал любитель правосудия, подымая руку с полтиной прямо второй раз с полтиной прямо третий раз с полтиной молоточек опустился на гражданина из первого ряда налетела барышня он уплатил и поплелся в другую комнату получить свои правосудия десять стульев из дворца сказал вдруг аукционист почему из дворца тихо ахнул полит матвееичста рассердился. да идите вы к черту слушайте и не рыпайтесь «Десять стульев из дворца, ореховые, эпохи Александра II, в полном порядке, работы мебельной мастерской Гамса. Василий, подайте один стул под рефлектор». Василий так грубо потащил стул, что иполит Матвеевич привскочил. «Да сядьте, вы идиот, проклятый!» — навязался на мою голову, — зашипел стаб «Сядьте, я вам говорю». У иполита Матвеевича заходила нижняя челюсть, Остап сделал стойку. Глаза его посветлели «Десять стульев ореховых — восемьдесят рублей!» — зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки, Остап был спокоен. «Чего же вы не торгуетесь?» — набросился на него Воробьянинов. «Пошел вон!» — ответил стаб стиснув зубы. «Сто двадцать рублей позади, сто тридцать пять там же, сто сорок...» Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов. Был разгар аукциона. Свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа, дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья. Чудные полукресла, дивная работа, Саня, из дворца же, и подняла руку. Сто сорок пять, в пятом ряду, справа, раз, зал потух слишком дорого. Сто сорок два. Остап Равнодушно рассматривал лепной карниз, и Полит Матвеич сидел, опустив голову, и вздрагивал. Сто сорок пять три. Но прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал «двести». Все головы повернулись в сторону концессионеров Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение, аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Остапа. — Двести раз, — сказал он. — Двести в четвертом ряду, справа два. Нет больше желающих торговаться. Двести рублей гарнитур ореховый дворцовый из десяти предметов. Двести рублей три в четвертом ряду, справа. Рука с молоточком повисла над кафедрой. — Мама, — сказал Ипполит Матвеевич громко. Остап, розовый и спокойный, улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук. «Продано!» — сказал аукционист. «Барышня в четвертом ряду справа». «Ну, председатель!» «Эффектно?» — спросил Остап. «Что бы интересно знать вы делали без технического руководителя?» миполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня. «Вы купили стулья?» мы — воскликнул долго сдерживавшийся Иппалит Матвеевич. — Мы, мы, когда их можно будет взять? — А когда хотите, хоть сейчас. Мотив «Ходите, вы всюду бродите» бешено запрыгал в голове Иппалита Матвеевича. «Наши стулья! Наши! Наши! Наши!» — об этом кричал весь его организм. «Наши!» — кричала печень. «Наши!» — подтверждала слепая кишка. Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готурду. На открытой площадке последнего вагона стоял и полит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой, и полит Матвеевич катил водам. «А почему же 230, а не 200?» — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию. «Это включается 15% комиссионного сбора», — ответила барышня. «Ну что же делать? Берите!» — Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. «Гоните 30 рублей, дорожайшие до да поживее. Не видите, дамочка ждет, ну?» — и полит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги. «Ну, что же вы на меня смотрите, как солдат, на вошь, обалдели от счастья?» «У меня нет денег», — пробормотал, наконец, Ипполит Матвеевич. «У кого нет?» — спросил Остап очень тихо. «У меня». «А двести рублей я потерял?» Остап посмотрел на Воробьянинова Быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами. «Дайте деньги», — прошептал он с ненавистью. «Старая сволочь». «Так вы будете платить?» — спросила барышня. «Одну минуточку», — сказал Остап, чарующий, улыбаясь. «Маленькая заминка». Тут очнувшийся иполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор — Примечание, тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, так в рукописи. В беловой вариант авторами внесена правка, отчасти сохранившаяся при публикации. Была маленькая надежда, можно было уговорить подождать с деньгами, но тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, конец примечания. «Позвольте», — завопил он, — «почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе, надо предупреждать, я отказываюсь платить эти 30 рублей». «Хорошо», — сказала барышня кротко, — «я сейчас все устрою». Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп. «По правилам аукционного торга», — звонко заявил он, — «лицо, отказывающийся уплатить полную сумму закупленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется». Изумленные друзья сидели недвижимо. «Попрошу вас!» — сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно. «Попрошу вас!» — аукционист пел голосом, не допускающим возражение. Смех в зале усилился. И они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов, согнув прямые костистые плечи, в укоротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора. Концессионеры остановились в комнате соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжище только через стеклянную дверь. Путь тут был уже прегражден. астап дружественно молчал возмутительные возмутительной порядке!» – трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. «Форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться!» Остап молчал. «Нет, действительно, это черт знает, что такое!» – продолжал горячиться Воробьянинов. «Дерут с трудящихся тридорога ей-богу, за какие-то подержанные десять стульев двести тридцать рублей. С ума сойти!» «Да», – деревянно сказал Остап. «Правда?» — переспросил Воробьянинов. — С ума сойти можно. — Можно. — остав подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. — Вот тебе милиция. Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран. Вот тебе ночные прогулки по девочкам. Вот! тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро!» И Полит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. Но теперь пошел вон. Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он повернулся. Ипполит Матвеич все еще стоял позади, сложив руки по швам. «Ах, вы еще здесь, душа общества! Пошел, ну!» «Товарищ Бендер!» — взмолился Воробьянинов. «Товарищ Бендер! Иди, иди, и к Иванополу не приходи, выгоню!» «Товарищ Бендер!» — Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто, так сильно заинтересовавшее бендеры что он приотворил дверь и стал прислушиваться — «Все пропало», — пробормотал он. «Что пропало?» — угодливо спросил Воробьянинов. «Стулья отдельно продают вот что. Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста, я вас не держу, только сомневаюсь, чтобы вас пустили, да и денег у вас, кажется, не густо». В это время в аукционном зале происходило следующее. Аукционист, почувствовавший, что выколотить из публики 200 рублей сразу не удастся, слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале, решил... Выколотить эти 200 рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям. «Четыре стула из дворца! Ореховые, мягкие работы Гампса! Тридцать рублей, кто больше?» К быстро вернулись вся его решительность и худнокровие. «Ну вы, дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите, я через пять минут приду. А вы тут смотрите кто и что, чтобы ни один стул не ушел». В голове Бендера созрел план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились. Он выбежал на Петровку и направился к ближайшему асфальтовому чану. Еще не за десять он увидел молодого человека, расставлявшего треногу фотографического аппарата. В котле сидели беспризорные. Как только они увидели, что их тесную группу собираются сфотографировать, они стали защищаться. В полетели куски смолы. Он отскочил, таща за собой похожую на жертвенник треногу с клап-камерой. Примечание. Треногу с клап-камерой. Имеется в виду массивная складная фотокамера от немецкого складывать объектив которой перед съемкой выдвигали из корпуса. При публикации весь фрагмент, связанный с работой двух фотокорреспондентов от слов и «Еще не за десять и до одобрительный смех расходившейся публики» был изъят. Конец примечания. Переправившись на другой тротуар, фотограф сделал попытку снять беспризорных издалека. Тогда юные оборвыши покинули котел и набросились на врага. Испуганный за целость своего аппарата фотограф спасся петровскими линиями. Из гущи собравшейся толпы лениво вышел фотокорреспондент конкурирующего журнала. Беспризорные смотрели на него безо всякой приязни, но толпа волновала фотографа, как Тореадора волнуют взгляды красавиц. К тому же он был тонкий психолог. Он подошел к детям, дал на всю компанию полтинник, и уже через минуту беспризорные чинно сидели в котле, а фотограф общелкивал их со всех сторон. «Мерси», — сказал он по привычке, — «готово». Его проводил одобрительный смех расходившейся публике. Тогда в деловой разговор с беспризорными вступил Остап. Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через пять минут — беспризорные, стояли на готове у входа в аукцион. «Продают, продают!» — зашептал Ипполит Матвеевич. «Четыре и два уже продали!» «Это вы удружили!» — сказал Остап. «Радуйтесь!» «В руках все было, понимаете, в руках! Можете вы это понять!» В зале раздавался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистом, крупье и стекольщиком. «С полтиной налево три!» Еще один стул из дворца ореховой в полной исправности, с полтиной прямо, раз с полтиной прямо. Три стула были проданы поодиночке, а аукционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Остапа, он снова набросился на Воробьянинова, оскорбительные замечания его были полны горечи, кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме ладзинских коричневатых цветов. Примечание. В костюме ладзинских коричневатых цветов Польский город Лодзь был одним из крупнейших центров текстильной промышленности Российской империи. Однако в данном случае речь, вероятно, идет о весьма специфической продукции, наподобие уже упоминавшегося контрабандного товара, изготовленного в Одессе на Малой Арнаутской улице. Из Лодзи по России распространялись наидешевейшие готовые костюмы. Для них использовалась ткань местного производства, имитация добротного английского сукна по фасону и расцветке. Лодзинские костюмы тоже были сходны с модными английскими, «Потому владельцы ладзинских подделок обычно воспринимались как претендующие на респектабельность при отсутствии средств». Конец примечания. Он размахивал пухлыми руками, наклонялся, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис. «А скажите», — поспешно спросил у Настапа, — «здесь в самом деле аукцион, да? Аукцион. И здесь в самом деле продаются вещи? Замечательно!» — незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарилось множеством улыбок. «Вот здесь действительно продают вещи, и в самом деле можно дешево купить. Высокий класс, очень-очень! Ах!» Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных концессионеров и так быстро купил последний стул, что Воробьянинов только крякнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи. «А скажите, стул можно сейчас взять? Замечательно! Ах, ах!» Беспрерывно блея и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный. Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. и Ипполит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось. На Сивцевом вражке рояли, мандолины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты, цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Толстый человек с раскрытой волосатой грудью в подтяжках стоял у окна и страстно пел. Вдоль стены медленно пробирался кот, в продуктовых палатках пылали керосиновые лампы. У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланился и подошел к Воробьянинову. Ипполит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени. «Добрый вечер», — решительно сказал он, и не в силах сдержаться ударил и полита Матвеевича в ухо. Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу. «Так будет со всеми!» — сказал Коля детским голоском. «Кто покусится!» На что именно покуситься Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьяниного по щеке. и Ипполит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть. «Правильно!» — приговаривал Остап. «А теперь по шее два раза. Так, ничего не поделаешь». Иногда яйцам приходится учить взорвавшуюся курицу. Еще разок, так, не стесняйтесь. По голове больше не бейте, это его самое слабое место. Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мыслей и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз меча и орала прекратил бы свое существование. «Ну, кажется, хватит», — сказал Коля, пряча руку в карман. «Еще один разок», — умолял Остап. «Ну его к черту! Будет знать другой раз!» Коля ушел. Остап поднялся к Иванополу и посмотрел вниз. Ипполит Матвеевич стоял наискось от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде. «Гражданин Михельсон!» — крикнул Остап. «Конрад Карлович! Войдите в помещение, я разрешаю!» В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший. «Неслыханная наглость!» сказал он гневно, «я еле сдержал себя». ай ай посочувствовал Остап. «Какая теперь молодежь пошла, ужасная молодежь! Преследует чужих жен, растрачивает чужие деньги, полная упадочность!» И, вспомнив блеющего незнакомца, спросил, «А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно?» «Я его вызову на дуэль!» «Чудно!» могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого знает дуэльный кодекс наизусть обладает двумя вениками вполне пригодными для борьбы не на жизнь а намерть в секунданты можно взять иваннопола и соседа справа Он – бывший почетный гражданин города Калагрива и до сих пор кичится этим титулом. Примечание – бывший почетный гражданин города Калагрива. В Российской империи почетные граждане были привилегированным сословием по социальному статусу предшествующим дворянству. Калагрив же – уездный город Костромской губернии. В предреволюционной филитонистике считался, как и упоминаемый ранее Новохоперск, символом провинциальной глуши Захолустья. Конец примечания. «А то можно устроить дуэль на мясорубках, это элегантнее. Каждое ранение, безусловно, смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель?» В это время с улицы донесся свист, и Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных. Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Четыре стула попали в театр «Колумба». Беспризорный подробно рассказал, как эти стулья везли на тачке, как их выгрузили и втащили в здание через артистический ход. Местоположение театра Остапу было хорошо известно. Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, «шикарная чмара». Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. Переулок, в который привезли стулья, в Арсановьевский, он знал – Помнил даже, что номер квартиры семнадцатый, но номер дома никак не мог вспомнить. «Очень шибко бежал», — сказал беспризорный. «Из головы выскочило». «Не получишь денег», — заявил наниматель. «Дядя, да я тебе покажу. Хорошо, оставайся, пойдем вместе». Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садовой Спасской. Точный адрес его Остап записал в блокнот. «Восьмой стул поехал в Дом народов». Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолев заграждение в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен за завхозом редакции станка. Двух мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные. «Казарменный переулок у Чистых прудов. Номер? Девять, и квартира девять. Там татары рядом живут, во дворе. Я ему и стул донес, пешком шли». Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала, и пролезть за ним было никак невозможно. У ворот стояли стрелки ОВО НКПС. Примечание ОВО НКПС – отдел вооруженной охраны путей сообщения, подразделение НКПС, в задачу которого входила охрана товарных вагонов, складов, железнодорожных магистралей и тому подобное конец примечания. Наверное, уехал, закончил беспризорный свой доклад. Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски рубль на гонца, не считая вистника с варсановьевского переулка, забывшего номер дома, ему было велено явиться на другой день пораньше, технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы о срамившегося председателя правления, принялся комбинировать. Ничего еще не потеряно. Адреса есть, а для того, чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приемов. Первый – простое знакомство. Второй – любовная интрига. Третий – знакомство со взломом. Четвертый – обмен. Пятый – деньги и шестой – деньги. Примечание «пятый деньги» и «шестой деньги» – возможно аллюзия на популярный афоризм, часто приписываемый Наполеону, «Для войны нужны, во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, деньги». Конец примечания. «Последнее, самое верное, но денег мало», – Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича, «к великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие» деньги конечно можно будет достать в запасе еще имелись картины большевики пишут письмо чемберлену чайная ситечка и полная возможность продолжать карьеру многоженца беспокоил только десятый стул след конечно был но какой след расплывчатый и туманный ну что ж сказала стаб громко на такие шансы ловить можно играют девять против одного «Заседание продолжается. Слышите? Вы, присяжный заседатель».